Глава 2. Дерево смерти Одежда молодого солдата была перепачкана высохшей кровью, влажна от пота и запорошена пылью. Кровь сочилась из глубокой царапины на его бедре, из порезов на груди и плечах, капли пота, блестели на мертвенно-бледном лице. Его пальцы судорожно вцепились в обивку дивана, на котором он лежал. Борьба с отчаянием и болью стоила ему больших усилий. «Она, должно быть, сошла с ума!» Вновь и вновь повторял он, отказываясь верить в то, чему сам был свидетелем. «Это какой-то Колдовской кошмар. Тамарис, которую обожает весь Хауран, предала свой народ. Отдала его на поругание этому дьяволу из Кохти. Ой, стар! лучше бы меня убили. Лучше умереть, чем видеть, как наша королева стала подлой шлюхой. Лежи спокойно, Валерийус. Просила его девушка, которая в это время дрожащими руками пыталась омыть и перевязать его раны. «Пожалуйста, дорогой, лежи спокойно. Ты же себе делаешь хуже. Я не могу позвать лекаря». «Нет». Метался раненый. «Константинус, дьявол с голубой бородой, обыщет все дома в поисках раненых хауранцев». Его солдаты повесят любого, чьи раны укажут, что он сражался против них. О, Тамарис, как ты могла предать людей, готовых умереть за тебя!» Он скорчился, горестный плач душил его. Испуганная девушка схватила его за руки, прижимая к себе и умоляя успокоиться. «Лучше смерть!» чем позор, павший на Хауран в этот день, — стонал он. «Ты согласна со мной, Ивга?» «Нет, Валериус». Ее ласковые проворные пальцы снова принялись за работу. «Меня разбудил сегодня шум сражения на улицах. Я выглянула в окно и видела, как шемиты убивают наших людей. Я услышала, как ты позвал меня из-за боковой двери», «Мои силы были уже на пределе», — ответил он. «Я упал в переулке и не мог встать. Они бы быстро нашли меня, если бы я остался лежать там. Я убил троих синебородых дьяволов. Клянусь, Штар, они никогда не будут топать по улицам Хаурана. Демоны рвут их в аду». Испуганная девушка своими поцелуями пыталась заставить его замолчать, Но огонь, бушевавший в его груди, не позволял ему лежать молча. «Меня не было в карауле на стене, когда вошли шемиты», — продолжал он. «Я спал в бараке вместе с другими свободными солдатами. Это произошло как раз перед рассветом. Нас разбудил капитан. Его лицо было белее мела. Шемиты в городе» сказал он. Королева пришла к южным воротам и приказал их пропустить. Она сняла и стражу со стен, стоявшую там с тех пор, как в королевство пришел Константинус. Я не понимаю, зачем она это делает, и никто не понимает, но я сам слышал ее приказ, и мы подчинились, как всегда. Нам приказано собраться на площади перед дворцом и сложить оружие. «Бог знает, что все это означает, но таков приказ королевы». «Когда мы пришли на площадь...» «У дворца уже стояли вооруженные шемиты. Тысяч десять синебородых дьяволов. Улицы, ведущие на площадь, были полны изумленных горожан. Тамарис стояла на ступенях дворца рядом с Константинусом, который поглаживал свои усы как сытый кот, только что сожравший воробья. Пятьдесят шемитов с луками охраняли их. Обычно там стояла личная охрана королевы, но на сей раз её оттеснили к подножью лестницы. Несмотря на приказ, охрана пришла на площадь вооружённой. Но они были так же удивлены, как и мы. Тамарис сказала, что она пересмотрела предложение Константинуса. Хотя еще только вчера гордо отказала ему при всем народе. И что она решила сделать его королевским консортом. Она не объяснила, зачем так предательски ввела в город Шемитов. Лишь сказала, что теперь, когда Константинус привел опытных воинов, Хаурану больше не нужна своя армия и она приказывает всем нам расходиться по домам. Конечно, долг обязывает нас повиноваться королеве, но мы стояли оглушенные, не находя слов для ответа. Затем медленно стали расходиться, не понимая, что делаем. Но когда тот же приказ был отдан дворцовой страже, вмешался ее капитан Конан. Говорят, он пьянствовал ночью, но могу ручаться, что в тот момент он был абсолютно трезв. Он крикнул стражникам, чтобы они стояли, пока не получат его приказ, а сам поднялся по ступеням. Конан пристально взглянул на королеву, и его голос прогремел над притихшей площадью. «Это не Тамарис, это сам дьявол в ее маске». И вот тут-то начался сущий ад. Не припомню, как это получилось. По-моему, Шемит ударил Конана, и Конан убил его. В следующее мгновение площадь стала полем битвы. Шемидты кинулись на нас. Их копья и стрелы разбили безоружных. Мы хватали все, что попадалось под руку, и оборонялись, едва ли понимая, за что мы сражаемся». «Но мы были против Константинуса с его дьяволами, а не против Тамарис, клянусь!» Константинус кричал, что перережет всех предателей. «Но мы не были предателями!» Вздох отчаяния прервал его. Девушка тихонько утешала Валериуса, не понимая всего того, что он ей рассказывал, но разделяя его боль. Люди не знали, кого поддержать. Это было безумие. Нас было больше, но мы без оружия. Вооружена была дворцовая стража, но их было всего человек пятьсот. Они дорого отдали свои жизни и всех их перебили в неравной схватке. Но Тамарис, когда ее людей убивали, у нее на глазах Она стояла на ступенях дворца в обнимку с Константинусом и смеялась, смеялась, как демон. «Боги, это безумие!» Я видел, как Конан добрался до Константинуса, но не смог разглядеть, убил ли он его. Я еще никогда не видел, чтобы человек бился, так как Конан. Шемиты со всех сторон навалились на него, но он прислонился к стене дворца, и прежде чем они повалили его, куча трупов достигла его бедер. Я слышал лишь, как кто-то приказал взять Конана живым или мертвым. Они его одолели. Сотни против одного. Когда я увидел, как он упал, Я поплелся прочь, поняв, что мир вокруг меня рухнул.